Глава 3. Кейтлин сошла с самолета, чувствуя себя победительницей. Никогда раньше она не летала, но это оказалось проще простого. Она жевала резинку при взлете и посадке, каждый час занималась п р и с е д а н и я м и в туалете, чтобы не затекли ноги. А когда самолет приземлился, причесалась и расправила подол красного платья. Совершенство. Кейтлин была счастлива. По непонятным причинам с тех пор, как она приняла решение лететь, настроение у нее постоянно улучшалось. Поездка в институт больше не казалась мрачной перспективой, наоборот, мечтой, началом новой жизни. Папа отнесся к ее отъезду с пониманием и был невероятно мил. Он провожал ее, как на учебу в к о л л е д ж Предполагалось, что Джойс встретит ее в аэропорту Сан-Франциско. п аэропорту бродили толпы людей, но Джойс нигде не было видно. Кейт держалась поближе к воротам, она стояла с высоко поднятой головой и старалась выглядеть независимо. Мимо проходили потоки людей. Меньше всего Кейт хотелось, чтобы кто-нибудь предложил ей помощь. «Простите», — произнес незнакомый голос. к э т л и н мельком глянула на того, кто к ней обращался. Ей намеревались предлагать не помощь, хуже. Перед ней стоял один из сектантов, вечно болтающихся в аэропортах и клянчащих деньги. На нем были красные одежды. «Тосканский красный», — о п р е д е л и л Кейтлин, как будто собиралась нарисовать этого человека. «Я бы хотел, чтобы вы уделили мне минутку вашего времени. Пожалуйста», — незнакомец говорил вежливо, но настойчиво даже властно, с иностранным акцентом. Кейтлин хотела ускользнуть, во всяком случае предприняла такую попытку. Ее остановили. Она удивленно посмотрела на длинные пальцы цвета ж ж е н н о г о сахара, вцепившиеся ей в запястье. — Ладно, придурок, ты сам напросился. Разъяренная Кейтлин направила взгляд с в о и х д ы м ч а т о г о л у б ы х глаз прямо на незнакомца. Он просто посмотрел на нее в ответ, а когда Кейтлин заглянула в его зрачки, у нее закружилась голова. Кожа у него была цвета ж ж ё н о г о сахара, а глаза узкие, очень тёмные, с монгольской складкой у носа. Глаза рыси, почему-то подумалась Кейтлин. Волосы незнакомца блестящие, тёмно-русые, отчётливо вились. Всё это как-то не складывалось вместе. Но не странная внешность незнакомца сбила Кейтлин с толку. Его возраст. Когда Кейтлин посмотрела ему в глаза, то ощутила ход времени... Тысячелетие. Лицо мужчины выглядело гладким, без морщин, но в глазах можно было увидеть смену эпох. Кейтлин не припоминала, чтобы когда-нибудь в жизни кричала, однако в этот момент решила закричать. Но не успела она набрать в грудь воздуха, как человек в красных одеждах дернул ее за руку и потащил обратно в коридор, ведущий от терминала к самолету. Вот только самолет уже убрали, и в коридоре не было ни души. Двойные двери закрылись и отрезали к э т л и н от аэропорта. От шока она не смогла произнести ни звука. «Не дергайся, и тебе ничего не будет», — мрачно сказала незнакомец, не сводя с нее взгляд Рейси в глаз. к э т л и н ему не поверила. Этот человек-сектант, явно не в себе, и он затащил ее в безлюдное место. Надо было сопротивляться раньше, кричать, а теперь она в западне. Не выпуская руку, Кейтлин, мужчина начал рыться в складках одежды. «Ищет пистолет или нож», — подумала Кейтлин. Сердце бешено колотилось. Если бы он хоть на секунду ослабил хватку, если бы она смогла выскочить за эти закрытые двери к людям... «Вот», — сказал мужчина, — «я просто хочу, чтобы ты на это взглянула». В руке у него было не оружие, а какая-то бумага. Сложенный в несколько раз глянцевый лист, растерявшийся к э т л и н показалось, что это буклет. «Не может быть!» — подумала к э т л и н «Он и вправду сумасшедший!» «Просто посмотри!» — велел незнакомец. к э т л и н не оставалось ничего другого. Он держал буклет прямо у нее перед глазами. Цветная фотография розария, огороженная стеной розарий с фонтаном в центре. А внутри фонтана возвышается нечто. Какой-то длинный, белый, полупрозрачный предмет, похожий на многогранную колонну. Может, скульптура и з льда? — попыталась угадать Кэтлин. В одной из многочисленных г р а н е й колонны четкое отражение маленькой розы. Сердце Кэтли никак не могло успокоиться. Все это было очень странно и страшно. Как будто незнакомец хотел причинить ей боль. «Это кристалл!» — начал он и посмотрел на фото. В этот момент его хватка ослабла, и к е т л и н поняла, что у нее появился шанс. Она дернулась и, радуясь, что надела красному платью туфли лодочки на шпильках, ударила мужчину по голени высоким каблуком. Тот вскрикнул и отпустил ее. Кейтлин обеими руками распахнула двери и вырвалась в терминал аэропорта. Дальше она просто бежала, даже не оглянувшись, чтобы проверить, не преследует ли ее незнакомец. Маневрируя между рядами кресел и телефонными будками, она стремилась к людям. Она не остановилась, пока кто-то не окликнул ее по имени. «Кейтлин!» Это была Джойс, и она шла к воротам. Никогда еще Кейтлин при встрече с кем-либо не испытывала такого облегчения. «Прости, ужасные пробки! А припарковаться здесь, как всегда!» Джойс запнулась. «Кейтлин, что с тобой?» Кэтлин упала в объятия Джойс. Она была в безопасности, и почему-то ей хотелось смеяться. «Наверное, истерика», — решила она. а ч т о было так странно», — задыхаясь сказала она, и коленки у нее дрожали. «Какой-то человек, сектант или вроде того. Он схватил меня, наверное, хотел, чтобы я дала ему денег. Но мне кажется, он тебя схватил? Где он?» Кэтлин неопределенно махнула рукой назад. «Где-то там!» Я ударила его ногой и убежала. Аквамариновые глаза Джойс сверкнули, и она одобрительно посмотрела на к э й т л и н «Идем, нам следует рассказать об этом службе безопасности аэропорта», — сухо заметила она. «О, но со мной уже все в порядке. Просто какой-то псих. Подобных психов сажают за решетку. Даже в Калифорнии», — решительно ответила Джойс. Служба безопасности выделила людей на поиски мужчины в красных одеждах, но он исчез без следа. «И вообще», — сказал охранник Джойс и к э й т л и н «он не смог бы открыть двери. Мы держим их на замке». к э т л и н не хотела спорить. Она хотела забыть об этой истории и скорее поехать в институт. Совсем не так она представляла свой приезд в Калифорнию. «Идемте отсюда», — сказала она Джойс. Та вздохнула и согласилась. Они забрали багаж к е т л и н и отвезли его к маленькому аккуратному зеленому кабриолету. Джойс ввела машину, а Кейтлин чуть ли не подпрыгивала от радости. Дома в о г а я жуткий холод, земля укрыта двадцатидюймовым покровом снега. А здесь они едут в машине с откидным верхом и белокурые, похожие на короткие м е волосы Джойс и р о ж ь встречный ветер. «Как та маленькая девочка, что попала в аварию?» – поинтересовалась Джойс. Настроение Кейтлин сразу упало. Она все еще в больнице. — Врачи не знают, поправится ли она, — ответила к е т л и н и поджала губы, давая понять, что больше не собирается отвечать на вопросы о Линде. Но Джойса не спрашивала. — Двое из твоих соседей уже в институте, — сказала она. — Льюис и Анна, я думаю, они тебе понравятся. — Льюис — мальчик. «Нас всего пятеро, а мальчиков сколько?» – настороженно спросила Кейтлин. «Боюсь, что трое», – с серьезным тоном ответила Джойс, а потом, взглянув на Кейт, улыбнулась. Но Кейтлин б ы л о не до смеха. Она плюс еще одна девушка и три парня. Три супермена, неопрятные, накачанные, неконтролируемые жертвы гормональных бурь. Кейтлин имела некоторый опыт общения с парнями. Два года назад она согласилась встречаться с а в и м Каждую пятницу и субботу по вечерам он отвозил ее на озеро Эри, а она мирилась с его увлечениями, с некоторыми из его интересов. Пока он болтал о Металлике, о Синцинаде Бенгалс и о своем любимом красном п а н т и а к е Трансамерикан, ни то, ни другое, ни третье к э т л и н не и н т е р е с о в а л о После первого свидания она решила для себя, что все парни... п р и ш е л ь ц и с этого времени старалась общаться с бойфрендом, не слушая, о чем он говорит. Кейт продолжала надеяться, что он пригласит ее на следующую вечеринку в свою компанию. Она все расписала, как по нотам. Он приводит ее в один из этих больших домов, куда ее никогда прежде не приглашали. Она в чем-нибудь не особо модном, чтобы не затмить хозяйку. Он обнимает ее за плечи. Она скромная и сдержанная, ничем не выделяется. Все вокруг понимают, что она никакой не монстр. Ее принимают в компанию, пусть не сразу, но со временем привыкают к ее обществу. Не вышло. Когда Кейтлин упомянула о вечеринке, ее бойфренд, любитель пикников у озера, начал юлить. Но правда в итоге всплыла. Он не собирался брать ее с собой ни в какую компанию. Она была достаточно хороша, чтобы оставаться с ней наедине в темноте. Но недостаточно хороша... чтобы показаться с ней на, на людях в предневном свете. Это был один из тех случаев, когда к е т л и н было трудно не расплакаться. Взяв себя в руки, она твердо попросила парня о т в е с т и ее домой. По дороге он становился все злее и злее, а когда Кейт открыла дверь машины, сказал, «Я все равно собирался тебя бросить. Ты не такая, как все девчонки. Ты холодная». Бойфренд укатил, а Кейтлин долго смотрела вслед его машине. Значит, она не такая, как все? Прекрасно. Она и сама об этом знала. Значит, она холодная, и судя по тому, как он это сказал, он имел в виду не просто ее темперамент. Он имел в виду нечто большее. Что ж, отлично. Лучше оставаться холодной всю жизнь, чем испытывать теплые чувства к подобному парню. При одном только воспоминании о прикосновении его потных рук, Кейт хоть захотелось вытереть ладони о подоле красного платья. «Итак, я холодная», — думала к е т л и н устраиваясь поудобнее на пассажирском сидении кабриолета. «И что с того? В жизни и без парней хватает привлекательных вещей. Плевать, сколько их в институте. Она будет общаться с Анной, если только эта Анна не повернута на парнях». «И если ты ей понравишься», — язвительно з а м е т и л внутренний голос, Но Кейтлин не стала к нему прислушиваться, а просто откинула голову и наслаждалась солнечным светом и встречным ветром, трепавшим волосы. — Еще далеко? — спросила Кейт. — Не могу дождаться, когда приедем. Джойс рассмеялась. — Нет, уже близко. Теперь они ехали через жилые кварталы. к е т л и н с интересом озиралась, но п о д о ж е ч к о й у нее посасывала от волнения. — Что, если институт слишком большой и зловещий? Кейт представилась низкое массивное здание из красного кирпича наподобие средней школы в Тарефере. Джойс свернула с шоссе на подъездную дорогу. к е т л и н не поверила своим глазам. «Это институт?» – спросила она. «Именно. Но он фиолетовый. Институт оказался в высшей степени фиолетовым. Обшитые дранкой стены были холодного, но насыщенного цвета. оконная темнее рама Отполированные перила огибающего дом в балконы и входные двери сверкали пурпуром. Единственное, что фиолетовым не было, это серый шифер крыши и кирпичи дымовых труб. Кейтлин почувствовала себя так, будто ее окунули в бассейн с виноградным соком. Она не могла понять, нравится ей этот цвет или ее тошнит от него. — У нас пока не хватило времени его перекрасить, — объяснила Джойс, паркуясь возле института. Надо было переоборудовать первый этаж под лабораторией. Собственно, завтра ты сможешь все здесь осмотреть. А сейчас, почему бы тебе не подняться и не познакомиться с новыми друзьями?» От волнения у Кэтлин свело желудок. Институт оказался гораздо меньше, чем ей представлялось, и походил на обычный дом. Ей предстояло по-настоящему жить с этими ребятами под одной крышей. «Да, конечно. Я с радостью». — сказала она и выбралась из машины с самым независимым видом. — О багаже не волнуйся, потом разберемся. Просто иди в дом, пройдешь через гостиную, справа увидишь лестницу. Поднимайся, весь второй этаж в вашем распоряжении. Я сказала Льюису и Анне, что вы сами можете решить, где чья комната. И к э й т л и н пошла. Она старалась не спешить и в то же время не волочить ноги. Никто не должен заметить, как она нервничает. Ярко-фиолетовая входная дверь была не заперта. Внутри дом оказался вполне обыкновенным. Просторная гостиная справа и более или менее просторная столовая слева. Никуда не заглядывать, просто идти наверх. Ноги сами понесли Кейтлин по выложенному к а ф е л е м к холлу, к лестнице. «Поднимайся медленно, дыши спокойно». Но сердце продолжало учащенно колотиться. а ноги норовили прыгать через ступеньку. На площадке лестница повернула на 180 градусов, и вскоре к э й т л и н была наверху. В коридоре беспорядочно стояла самая разная мебель. Слева Кейт увидела открытую дверь, за дверью кто-то разговаривал. «Ладно, кого волнуют, хорошие они или плохие? Они могут быть отвратительными, мне все равно. Мне никто не нужен. Если что, научусь насылать порчу на людей». Расшалившиеся в последнюю минуту нервы сыграли с Кейтлин дурную шутку, и она буквально ворвалась в комнату и замерла на месте. На незастеленной кровати, поджав ноги, сидела девушка, симпатичная, смуглая, с высокими скулами. Лицо девушки было абсолютно безмятежным. Воинственность Кейтлин мгновенно сошла на нет, а стены, которыми она всегда себя окружала, исчезли. Миролюбие исходило от девушки подобно волнам прохладного бриза. Кейтлин?» — улыбнувшись, сказала она. «А ты Анна?» «Анна Эва Уайт Рейвен?» «Какое удивительное имя!» — пробормотала Кейтлин. «В школе ворона Джи Хардинга так не изъяснялись, но она-то уже уехала оттуда». Безмятежное лицо Анны снова озарило у л ы б к а а у тебя удивительные глаза!» — сказала она. «Правда?» заинтересованно спросил кто-то. «Эй, повернись-ка!» Но Кейт уже поворачивалась. В дальнем конце комнаты обнаружилась ниша с церкерным окном, откуда выглядывал молодой человек. Вид у него был совсем не угрожающий. Густые черные волосы и миндалевидные глаза. В руках он держал фотоаппарат, и Кейтлин догадалась, что он делал снимки через открытое окно. «Улыбочку!» Фото-вспышка ослепила Кейтлин. «Ой!» «Извини, просто не х о т е л упустить момент». Молодой человек повесил фотоаппарат на шею и протянул руку Кейт. «У тебя действительно замечательные глаза». «Немного странные. Я Льюис ч а у м и л о е лицо», — решила про себя Кейтлин. Льюиса нельзя было назвать ни мускулистым, ни грубым, скорее маленьким и опрятным. Его ладонь, когда Кейтлин пожала ему руку, оказалась сухой, а в глазах не полыхала похоть. «С тех пор, как мы приехали сегодня утром, Льюис все время фотографирует», — сказала Анна. Запечатлел уже весь район. Кейтлин поморгала после вспышки и с интересом посмотрела на Льюиса. «Правда? А ты откуда?» — спросила она и сама подумала. Наверняка Ага ее ближе. Льюис блаженно улыбнулся. Из Сан-Франциско. Кейтлин рассмеялась, и вдруг они засмеялись все вместе. н е издевательски, ни над кем-то, а просто весело. И тогда Кейт поняла. «Я буду здесь счастлива», — осознала она. Это открытие оказалось трудно принять сразу. Быть счастливой, притом целый год. Кейтлин вообразила чудесную картину. Она сидит у камина, который видела на первом этаже, занимается. Другие ребята тоже работают над своими проектами. И пусть каждый занят делом, они близки. Их связывают теплые отношения. Каждый из них особенный, но никто не против отличий. Нет нужды возводить стены и отгораживаться друг от друга. Ребята заговорили охотно и дружелюбно. Казалось абсолютно естественным устроиться на кровати рядом с Анной. «Я из а г а ю начала Кейт. «А, штат конского каштана», — вставил л ь ю с «А я из штата Вашингтон», — сказала она. «Родилась рядом с Пьюджет Саундом». «Ты коренная американка?» «Да, с у к в о н и ш ь «Она разговаривает с животными», — сообщил л ь ю с «Не то, чтобы разговариваю», — мягко возразила Анна. «Просто могу влиять на них, чтобы они совершали то или иное действие. Иногда». Джойс говорит, это проекция мысли. Проекция мысли животным? Еще пару недель назад Кейт сказала бы, что это безумие. Но если подумать, разве ее талант нормален? Если возможно одно, возможно и другое? А я владею ПК, сказал Льюис, психокинезом, воздействуя мыслью на предметы. То есть ложки гнешь, неуверенно спросила Кейт. Да нет, с ложками это фокусы. Настоящий психокинез тоньше. Например, можно заставить отклониться стрелку компаса. А ты что умеешь? Кэтлин вздрогнула. Еще никогда в жизни она не произносила это вслух. Я... как бы предсказываю будущее. Вернее, не я сама, а мои рисунки. Когда я на них смотрю, я вижу то, что они предсказывают. Только обычно это происходит уже после того, как нарисованное случилось. Сбивчиво закончила Кейт. Льюис и Анна призадумались. «Круто!» — наконец сказал Льюис. «Значит, ты художница?» — спросила Анна. Признание стоило Кейтлин немалых усилий, но после него она почувствовала огромное облегчение. «Наверное. Я люблю рисовать». «Я бы и сейчас с удовольствием порисовала», — подумала Кейтлин, и ей смертельно захотелось достать из багажа пастель. Анну она нарисовала бы с ж ж е н о й у м б р о матовым черным и сиенной, а Льюиса — сине-черным, именно такими были его волосы, и телесной охрой. «Позже», — сказала она себе, а вслух поинтересовалась. «Что решим с комнатами? Кто в какую вселяется?» «Это мы и обсуждали», — сказала Анна. «Дело в том, что нас будет пятеро, а комнат всего четыре. Это с о с е д н и е Она еще больше, плюс две маленькие в задней части дома». «И только в больших есть кабель», — добавил л ь ю с «Я устал повторять, что не могу без МТВ, но она не понимает. Мне необходимы розетки для компьютера, стереосистемы и прочего. А они есть только в больших комнатах». «С нашей стороны будет нечестно, если мы займем лучшие комнаты до того, как приедут остальные», – спокойно, но твердо сказала Анна. «Но я не могу без МТВ. и и Я умру». «Ладно, меня кабель не волнует», – заявила Кейтлин. «Но я бы хотела жить в комнате с окнами на север. Люблю рисовать по утрам». «Ты еще не слышала самое страшное? Все комнаты разные», – сказал Льюис. Соседняя, огромная, с королевской кроватью и джакузи. В этой есть а л ь к о в и в а н н а но практически нет гардероба. А в маленьких, со шкафами, все в порядке, но у них общая ванная. Значит, в большую комнату вселятся двое, потому что двоим в любом случае придется жить вместе, заключила Кейтлин. Отлично, я согласен жить с любой из вас, охотно согласился Льюис. Кейт вскочила с кровати. «Нет-нет-нет, дайте я сначала проверю освещение в маленьких комнатах». «Лучше на джакузи полюбуйся», — крикнул ей вслед Льюис. В коридоре Кейт обернулась, чтобы посмеяться в ответ на предложение Льюиса, и налетела на человека, который поднялся на этаж. Столкновение не было сильным, но Кейт автоматически отскочила и ударилась ногой обо что-то твердое. От острой боли она на мгновение потеряла дар речи. Стиснув зубы, Кейт с ненавистью посмотрела вниз на злополучный предмет. А это оказалась прикроватная тумбочка с выдвинутой полкой. Что делает в коридоре вся эта мебель? «Прости, пожалуйста», — сказал кто-то с протяжным южным акцентом. «Ты в порядке?» Кейтлин посмотрела на загорелого светловолосого парня, с которым столкнулась. Конечно, это мог быть только парень, и крупный, а не маленький и безобидный, как Клюьюис. Один из тех, кто создает вокруг себя напряженную атмосферу, потому что его присутствие сразу ощущается в помещении. Очень мужское присутствие. Если Анну можно было сравнить с прохладным ветром, то молодого человека со вспышкой солнечного света. Так как избежать контакта не представлялось возможным, к е т л и н одарила его своим лучшим гневным взглядом. Он же спокойно посмотрел в ответ, и Кейт с удивлением обнаружила, что глаза у него янтарного цвета. Золотого. Всего на полтона темнее, чем волосы. — Ты ударилась, — сказал парень по ошибке, списав злость к е т л и н на бой. — Покажи, где. И тут он совершил нечто, отчего к е т л и н буквально остолбенела. Он встал перед ней на колени. «Собирается просить прощения?» – пришла Кейт. «О, Господи, в Калифорнии все психи!» Но молодой человек не собирался просить прощения. Он даже не поднял головы, чтобы посмотреть на Кейт. Вместо этого он потянулся к ее ноге. «Здесь, правильно?» – сказал он в своей южной джентльменской манере. Кейтлин открыла рот, но не смогла вымолвить ни слова и просто изумленно смотрела на парня. Она стояла, прижавшись к стене, так что отступать было некуда. «Под коленом. Вот в этой точке». Тут он ловко и бесцеремонно приподнял подол ее п л а т ь е к е т л и н окончательно растерялась. У нее не было опыта, который подсказал бы, как вести себя в подобной ситуации. Совершенно незнакомый человек лезет к ней под платье в общественном месте. Однако он не походил на сексуально озабоченного, скорее на врача, осматривающего больного. «Раны нет, просто уплотнение», — сказал парень. Смотрел при этом он не на ногу Кейт, а вдоль коридора, и пальцы его легко касались м е с т а ушиба, словно исследуя его. Руки у него были сухими и теплыми, неестественно теплыми. Если ничего не предпринять, будет синяк. Почему бы тебе не постоять спокойно, чтобы я посмотрела, смогу ли помочь? Тут Кейтлин прорвала. — Постоять спокойно? — Постоять спокойно, чтобы что? Парень только махнул рукой. «Помолчи, пожалуйста». Кейтлин оцепенела. «Да», — сказал молодой человек, обращаясь к самому себе. «Думаю, что смогу помочь». «Постараюсь». Кейтлин не двигалась, потому что ее парализовала. Она чувствовала прикосновение его пальцев у себя под коленом. Очень интимное место, очень нежное и уязвимое. Кейтлин не помнила, чтобы кто-то, даже врач, трогал ее под коленом. А потом прикосновение изменилось, оно стало горячим, от него покалывало кожу. Это было похоже на ожог, даже больно, но... У Кейтлин перехватила дыхание. «Что ты делаешь?» – изумленно спросила она. «Прекрати!» «Что ты делаешь?» «Передаю энергию». «Пытаюсь», – ответил парень, не поднимая головы. «Я же сказала, прекрати!» Пожалуйста, работай вместе со мной. Не сопротивляйся. к э й т л и н смотрела на макушку парня. Его золотистые волосы рассыпались непослушными волнистыми прядями. Странное ощущение поднялось от колена Кейт и распространилось по всему телу. Проникло в каждый кровеносный сосуд, в каждый капилляр. Это было ощущение свежести, чувство обновления, похожее на глоток чистой воды в пустыне. на прикосновение ледяного тумана к разгоряченному телу. Кэтлин вдруг осознала, что до этого момента находилась как будто в полусне. Теперь молодой человек производил непонятные странные движения, словно что-то с т р я х и в а л из-под ее колена. Дотронется и стряхнет. Дотронется и стряхнет. Как будто собирает, а потом сбрасывает с пальца в капли воды. Кэтлин вдруг поняла, что боль прошла без следа. — Вот и все, — радостно сообщил молодой человек. — А теперь, если я смогу просто перекрыть это... Он поднес горячую ладонь к к о ж у Кейтлин. — Вот так. Теперь синяка не будет. Парень быстро встал и отряхнул л а д о н ь Он дышал, как после бега. Кейтлин удивленно смотрела на него. Она, наоборот, была готова бежать. Никогда еще она не чувствовала себя такой сильной, такой... живой. Но в то же время, взглянув на его лицо, она подумала, что ей лучше присесть. Когда он посмотрел ей в глаза, она ожидала... Она сама не знала, чего ожидала. Но чего она не ожидала, так это мимолетный, почти о т с у т с т в у ю щ е й улыбки парня, который уже собрался уходить. «Извини, что так получилось. Думаю, мне лучше пойти вниз и помочь Джойс с багажом, пока я не сбил с ног кого-нибудь еще». Молодой человек начал спускаться по лестнице. — Подожди минутку. Ты кто? И... — Роб, — оглянувшись, сказал парень. — Роб Кеслер. Он свернул на лестничной площадке и скрылся из виду. — И как ты это сделал? — пустоту спросила Кейт. — Роб, Роб Кеслер, — мысленно повторила она. — Эй, Кейтлин, — позвал а Льюис из комнаты. — Ты там? Кейтлин, иди скорее сюда.